Замерзшие экскурсанты вошли в церковь, преодолевая ступеньки с большой осторожностью. Уже внутри Бернат заметил, что среди девяти замерзших посетителей нет Адрия. Пока светловолосый экскурсовод говорил, что в этой церкви сохранились многие черты поздней готики, как, например, эта арка у нас над головой, Бернат вышел и вернулся во двор. Адрия сидел к нему спиной на белом отыне камне и читал. Да, он читал его рассказ. Бернард жадно посмотрел на него. Он пожалел, что у него нет фотоаппарата, потому что он, не сомневаясь ни секунды, увековечил бы момент, когда Адрия, его интеллектуальный и духовный наставник, человек, которому он больше всех доверял и больше всех не доверял в жизни, погрузился в историю, которую он создал из ничего. На несколько секунд он почувствовал себя очень значительным и даже забыл о холоде. Он снова вошел в церковь. Группа уже стояла под окном, рассматривая Он не понял, по каким причинам возникшие повреждения, и тогда один из замерзших экскурсантов спросил, сколько монахов жило здесь во времена расцвета обители. «В пятнадцатом веке около ста», — ответил экскурсовод. «Столько, сколько страниц в моем рассказе», — подумал Бернет, и прикинул, что его друг уже в районе шестнадцатой страницы — когда Элиза говорит, что единственный выход — бежать из дома. «Но куда ты пойдешь, малышка?» — ужаснулся Амадеу. «Не называй меня малышкой», — с достоинством сказала Элиза, резким движением отбрасывая назад свои роскошные волосы. Когда Элиза сердилась, у нее на щеках проступали ямочки, похожие на два маленьких пупочка, И Амадео, при виде их терял дар речи и забывал, где находится. «Простите. Здесь нельзя находиться одному. Вы должны следовать за группой». «Конечно, конечно», — сказал Бернат, всплеснув руками, и оставил своих героев на милость внимательно читавшего Адрия. Он догнал группу, которая уже спускалась по ступеням. «Осторожно на лестнице». при таких температурах она очень коварна. Адриа все еще сидел во дворе, углубившись в чтение, не замечая пронизывающего холода, и на несколько мгновений Бернат почувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Он решил купить еще один билет и повторить экскурсию с новой группой замерзших туристов. Адрия. неподвижно сидел во дворе и читал, не поднимая головы. А если он замерз насмерть, ужаснулся Бернат. Ему не пришло в голову, что если бы Адрия действительно замерз насмерть, расстроило бы его не это, а то, что тогда он не дочитает его рассказ. Бернот искоса посмотрел на друга, пока экскурсовод на этот раз по-немецки говорил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 то не дослушаете мою замечательную экскурсию». И 90% группы улыбнулось. Бернат слышал, как экскурсовод начал говорить. В этой церкви сохранились многие черты поздней готики, как, например, эта арка у нас над головой. Но сам был уже в дверях. Он потихоньку вернулся назад во двор и спрятался за колонной. Нет, Адрия не замерз насмерть, потому что он перевернул страницу, вздрогнул и снова сосредоточился. «Страница сороковая, сорок пятая», — прикинул Бернат. Тем временем Адриа усилием воли не позволял Саре или Корнелии превратиться в Элизу и не покидал своего места, несмотря на холод. «Сороковая, сорок пятая», Это где Элиза едет в горку на велосипеде, а ее роскошные волосы развиваются. Честно говоря, сейчас я понимаю, что если Элиза едет в горку, роскошные волосы не могут развиваться, потому что она с трудом крутит педали. Нужно будет пересмотреть это место. Если бы она ехала с горки, еще куда ни шло. Точно. Значит, она будет ехать с горки. Вот и отлично, едет с горки, а роскошные волосы развиваются. Смотри-ка, ему, наверное, нравится, если он даже не обращает внимания на холод. Стараясь ступать бесшумно, он нагнал экскурсантов, которые как раз дружно задрали голову и рассматривали потолочные кессоны. Этот шедевр инкрустаторской работы, и какая-то женщина с соломенными волосами сказала удивительно, и посмотрела на Берната, как будто настаивала, чтобы и он определил свою эстетическую позицию. Бернат был очень возбужден и три или четыре раза энергично кивнул, но не осмелился сказать «удивительно», потому что тогда сразу стало бы понятно, что он не немец, а он не хотел себя выдавать. По крайней мере, до тех пор, пока Адриа не выскажет свое мнение, и он не примется прыгать и визжать от счастья. Казалось, женщина с соломенными волосами была удовлетворена неоднозначным ответом Берната. Она снова повторила «удивительно», но на этот раз «тише», уже никому не обращаясь. На четвертый раз экскурсовод, который уже давно посматривал на Берната с недоверием, подошел к нему вплотную и заглянул ему в глаза, словно пытаясь понять, не издевается ли над ним этот молчаливый и одинокий турист. Или же он пал жертвой красот Бебенхаузена? А может быть, его рассказов? Бернет устремил восхищенный взгляд на потрескавшийся диптих, а экскурсовод неодобрительно подсокал языком, качая головой и сказал Монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом I Тюбингенским в 1180 году и секуляризирован в 1806. Удивительно. Что значит секуляризирован? Молодая красивая женщина, укутанная как эскимос и с красным от холода носом. Когда они, полюбовавшись шедевральными потолочными кессонами, снова вышли во двор, Бернет высмотрел из-за спин заледеневших экскурсантов, что Адриада читал приблизительно до восьмидесятой страницы. Элиза уже спустила воду из пруда, отчего погибли красные рыбки. Эмоционально, это очень напряженная сцена. Лишая мальчиков рыбок, она наказывает их чувства, а не тела, и это подготавливает читателя к неожиданному финалу, которым Бернет был особенно доволен и которым даже скромно гордился. Экскурсий больше не было. Бернат стоял во дворе, не сводя глаз с Адрия, который как раз дочитал 103-ю страницу, сложил листы и застыл уставившись на обледеневший самшит, росший напротив. Вдруг он встал, и тут я заметил Берната, который смотрел на меня. Как на привидение, очень странно, и говорил, я уж думал, ты замерз насмерть. Мы молча вышли, и Бернат робко спросил, не хочется ли мне осмотреть монастырь с экскурсией, на что я ответил нет. я знаю эту экскурсию наизусть». «Я тоже», — ответил он. «Когда мы вышли, я сказал, что мне необходимо срочно выпить горячего чая». «Ну что, как тебе?» а Адрия с удивлением посмотрел на друга. Тот кивнул на папку в его руке. Прошло восемь или десять или тысяча секунд томительного молчания. Потом Адрия, не глядя на Берната, сказал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 «Я не понимаю, зачем ты с таким упрямством пишешь, если в музыке...» «Ну ты, сукин сын!» «Тогда зачем ты дал мне читать?» На следующий день они сидели в автобусе, который должен был довести их до вокзала в Штутгарте, потому что с идущим через Тюбинген поездом что-то случилось. Каждый смотрел в свое окно. Бернет упрямо и недружелюбно молчал. С самого дня памятной поездки в Бебенхаузен он тщательно следил за тем, чтобы сохранять каменное выражение лица. «Однажды ты сказал мне, что настоящих друзей не обманывают. Помнишь, Бернет? Так что хватит корчить из себя оскорбленное достоинство, чтоб тебя...» Он сказал это довольно громко, потому что, когда они говорили по-каталански в автобусе, идущем из Тюбингена в Штутгарт, возникало ощущение какой-то отчужденности и легкости. «Что, прости? Ты это мне?» «Да». И добавил, что если твой настоящий друг не способен сказать тебе правду и предпочитает вести себя как все... «Ах, Бернат, какие красивые слова!» «Мне не хватает искры, магии». «Никогда больше не в Риме, Адрия. Или ты больше не друг мне? Ты помнишь?» «Это твои слова. Ты сказал еще кое-что. Ты сказал, я знаю, что ты единственный, говоришь мне правду». Он посмотрел на него сбоку. «И я всегда буду говорить тебе правду, Бернат». И, глядя вперед, добавил, «Если мне хватит мужества, В молчании они проехали еще несколько километров сквозь влажный туман. «Я играю на скрипке, потому что не умею писать», — сказал Берн, глядя в окно. «Вот это мне нравится», — воскликнул Адрия и посмотрел на сидящую напротив женщину, словно ища ее поддержки. Женщина отвела взгляд и стала смотреть на унылый, серый и дождливый пейзаж, приближавший их к Штутгарту. Крикливые средиземноморцы наверняка турки. Долгая пауза, пока, наконец, молодой турок повыше не смягчил выражение лица и не спросил, искоса глядя на своего товарища, что тебе нравится, что ты хочешь сказать. Настоящее искусство рождается из разочарования, Счастье бесплодно. Ну, если так, то я, твою мать, настоящий художник, Эй, не забывай, что ты влюблен. Ты прав. Но мне верно только сердце, остальное дерьмо, уточнил кемаль Бернет. Я бы с тобой поменялся, Исмаил Адриане лукавил. Я согласен, но это невозможно. Мы обречены завидовать друг другу. Как тебе кажется, что о нас думает, сеньора напротив? Кемаль посмотрел на пассажирку, которая упорно разглядывала в окно, теперь уже городской, но такой же серый и дождливый пейзаж. Кемаль был рад, что можно, наконец, не сидеть с каменным лицом, потому что, как бы ты ни был оскорблен, это очень трудно. Не спеша, словно это был плод долгих раздумий, он проговорил. «Я не знаю, но я уверен, что ее зовут Урсула». Урсула взглянула на него. Она открыла и закрыла сумочку, чтобы скрыть смущение, — подумал Кемаль. — И у нее есть сын нашего возраста, — добавил Исмаил. На подъеме повозка жалобно застонала, и возница стал яростно погонять лошадей. Подъем был слишком крут для повозки с двадцатью пассажирами, но спор есть спор. — Можете выворачивать карманы, сержант. крикнул возница. «Мы еще не поднялись». Солдаты, жаждавшие, чтобы сержант проспорил, затаили дыхание, как будто бы это могло помочь бедным животным забраться на холм, где начинались дома Вета. Подъем был похож на медленную и мучительную агонию, и когда, наконец, повозка была наверху, возница рассмеялся и сказал «Аллах велик». — И я тоже. У меня отличные лошади. — Ну что, сержант? Сержант отдал Вознице монету, а Кемали и Смаил с трудом сдержали улыбку. Желая встряхнуться после испытанного унижения, сержант стал выкрикивать приказы. — Все сюда. Сейчас мы покажем этим армянам. Возница с удовольствием закурил, поглядывая, как вооруженные до зубов, и, готовые на все солдаты, спрыгивали с повозки и устремлялись к дому на окраине Вета. «Адрия?» «Да». «Где ты был?» «А?» Адрия посмотрел вперед. Урсула одернула жакет и снова уставилась в окно, очевидно равнодушная к делам этих двух турок. «Может быть, ее зовут Барбара?» «А?» Ему пришлось сделать усилие, чтобы вернуться в автобус. «Да. Или Ульрика. Если бы я знал, я бы не приехал. Если бы ты знал что? Что тебе не понравится мой рассказ? Перепиши его. Но попробуй вжиться в Амадеу. Главная героиня — Элиза. Ты уверен?» Турки помолчали. Наконец один из них сказал, «Тогда обрати на это внимание, а то ты все описываешь с точки зрения Амадео и... Ладно, ладно, ладно, я перепишу, хорошо?» На перроне Бернет и Адрия обнялись, и фрау Урсула подумала, «Ничего себе! Ох уж эти турки! Прямо у всех на глазах!» и пошла в сторону сектора Б, который был дальше по перрону. Обнимая меня, Бернет сказал «Спасибо, сукин, ты сын. Правда, спасибо?» «Правда, сукин, сын, или правда, спасибо?» «Правда, что ты сказал про разочарование. Приезжай в любое время, Бернет. Они не знали, что садиться в поезд нужно из сектора C, им пришлось бежать по перрону. Фрау Урсула увидела их снова уже из окна купе, и подумала, «Боже мой, какие шумные!» Бернат, отдуваясь, запрыгнул в вагон. Прошла, наверное, целая минута, а он все стоял и с кем-то разговаривал, активно жестикулируя, поправляя рюкзак и показывая кому-то билет. «Я не знал, что лучше. Пойти помочь ему, или пусть сам разбирается. Не надо ему мешать». Бернат наклонился, выглянул в окно и улыбнулся. Наконец он устало сел и снова посмотрел на Адрия. Когда провожаешь на вокзале близкого друга, нужно уходить сразу, как только тот сел в вагон. Но Адрия уже упустил этот момент. Он улыбнулся в ответ. Затем они стали смотреть каждый в свою сторону. Одновременно взглянули на часы. Три минуты. Я набрался мужества, помахал ему на прощание рукой. Он, кажется, даже не пошевелился, и я ушел, не оглядываясь. Тут же на вокзале я купил «Франкфуртер-Альгемайне» и стал листать ее в ожидании обратного автобуса, пытаясь отвлечься от противоречивых мыслей о недолгом пребывании Бернета в Тюбингене. «Примечание. Франкфуртер-Альгемайне». Название немецкой газеты Конец примечания. На двенадцатой странице заголовок краткого сообщения. Всего одна колонка. Психиатр убит в Бамберге. В Бамберге. Это в Баварии. Бог мой, ну кому понадобилось убивать психиатра? Гер Ариберт Фойкт, да, я без записи, извините. «Неважно, проходите». Доктор Фойкт учтивым жестом пригласил смерть войти. Посетитель сел на скромный стул в приемной, а доктор вошел в кабинет, говоря «Минуточку, я вас позову». Из кабинета донесся шелест собираемых бумаг и стук открываемых и закрываемых ящиков бюро. Наконец доктор высунулся из-за двери и пригласил смерть в кабинет. Посетитель сел, повинуясь жесту доктора, и врач тоже сел. — Я вас слушаю, — сказал он. — Я пришел убить вас. Прежде чем доктор Фойкт успел отреагировать, посетитель встал и нацелил стар ему в висок. Под дулом пистолета доктор опустил голову. Ничего не поделаешь, доктор. Вы уж знаете, смерть приходит, когда хочет, без записи. Вы поэт? Не поднимая головы, покрываясь потом. Сеньор Фаленьями. Гер Циммерман. Доктор Фойкт. Вы приговорены к смерти. От имени жертв ваших бесчеловечных экспериментов во А если я скажу, что вы ошиблись? Насмешите. Лучше не говорите. Я вам дам вдвое больше. Я убиваю не за деньги. Тишина. Капли пота катились у доктора по носу, словно он сидел в сауне с Бригитой. Смерть решила прояснить свою позицию. «Вообще я убиваю за деньги, но вас нет. Фойкт, Будден и Хесс. С Хессом мы не успели. Но вас и Буддена убьют ваши собственные жертвы. Я прошу прощения, не смешите. Я скажу, как найти Буддена. Фи, предатель!» «Скажите!» «В обмен на мою жизнь. Просто так!» Доктор Фойкт судорожно сглотнул. Он сделал усилие, пытаясь взять себя в руки, но напрасно. Он зажмурил глаза и, злясь на себя против воли, разрыдался. «Ну!» — крикнул он. «Кончайте!» «Вы торопитесь?» «Я нет». «Чего вы хотите?» Мы с вами проведем эксперимент, вроде тех, которые вы проводили с вашими крысятами, или с их детьми. — Нет. — Да. — Кто здесь? — он хотел поднять голову, но не смог из-за пистолета. — Не волнуйтесь, это друзья. Смерть нетерпеливо подсокала языком. — Итак, где скрывается Будден? — Я не знаю. Ой, вы решили его спасти. Мне плевать на Буддена. Я раскаиваюсь. Поднимите голову, — сказала смерть, бесцеремонно беря его за подбородок. Что вы помните? Темные и молчаливые тени подняли перед ним, как на выставке в Приходском культурном центре, стенд с фотографиями. мужчины с лопнувшими глазами, заплаканный ребенок со вскрытыми, как плоды граната, коленями, женщина, на которой испробовали кесарево сечение без обезболивания, и еще несколько человек, которых он не помнил. Доктор Фойкт снова разрыдался. Он кричал и звал на помощь, пока выстрел не заставил его умолкнуть. «Психиатр убит в Бамберге. Доктор Ариберт Фойкт был убит выстрелом в голову в своем кабинете в баварском Бамберге. Я уже пару лет жил в Тюбингене. 1972 или 73 год, не помню точно. Но я точно помню, что несколько долгих ледяных месяцев страдал из-за Карнелии. Про Фойкта я еще ничего не мог знать, потому что еще не прочитал арамейский манускрипт, не знал всего, что знаю сейчас, не задумал еще написать тебе это письмо. Через пару недель начинались экзамены, и каждый день я переживала за какого-нибудь эксперимента Корнелии. Может быть, я это не прочитал, Сара». Но как раз тогда кто-то убил в Бамберге психиатра, и я даже представить себе не мог, что он был связан со мной больше, чем Корнелия со всеми своими секретами и экспериментами вместе взятыми. Какая странная штука жизнь, Сара.